Глава девятая. Лодочник. С тех пор, как в зоне произошел очередной выброс и погиб старый добрый Чернобыль-4, со многими прежними картами и привычками пришлось распрощаться. Провалились внутрь самих себя и заболотились испокон веку сухие песчаные пригорки, Высокие, торжествующие, нормальные с виду метровые дуванчики взметнулись над стеклянистыми токырами. Есть такие в зоне жжёные, пережжённые жаркими многометровые плеши. Никогда на них ничего не росло, а тут вот на тебе, пожалуйста, одуванчики. Короткие маршруты сделались длинными. Длинные, но безопасные, короткими, зато смертельно опасными. Некоторые засиженные аномалиями места, страшные, как американская внешняя политика, стали проходимыми. Наконец открылись новые уровни, вспомнить хоть тот же теневой Лиманск. А уж что с поймой Припяти стряслась песня. Счастливые обладатели такого раритета, как топографическая карта Генштаба, выполненная еще до первой катастрофы, знают, что в прошлом веке река Припять При взгляде сверху выглядела как диковинная аквариумная водоросль. Вокруг главного русла распушались пышными лапками-листиками протоки-старицы-заводи. Когда образовалась зона, когда аномалии изуродовали ландшафт и поставили с ног на голову гидрологический режим местности, Припять поначалу подсохла, часть старец и протоков обмелели, но на их месте остались балки, овраги, ямы самых причудливых форм. Однако бурление пространственных пузырей и большой выброс полностью переписали русло Припяти вдоль восточного фаса периметра. Новое русло прошло через цепочку высохших был и старец, а старое, наоборот, превратилось в прерывистую линию малоприятных гиблых озер с черной водой. Из многих озер вода потом ушла, Остались одни котловины, подозрительно сухие, со звонкой и твердой, спекшейся супесью на дне. Как-то слышал от одного чокнутого сталкера, что вода не ушла, выкипела. Кто знает, может, и выкипела. Вот из-за всего этого безобразия возник речной кордон. Раньше периметр проходил ровно по реке. Минные поля, бронеколпаки, доты с пулеметами и огнеметами — прожектора, детекторы движения, ПСОС, поля сплошного огневого заграждения. Когда у мутантов случались весенние обострения, их если бы они случались только весной, когда зомби окончательно теряли страх, в общем, когда зона переходила в наступление, солдаты ООНовского контингента по тревоге занимали подготовленные позиции и встречали непрошенных гостей стеной огня. Но это был еще не речной кордон. А вот когда аномальные возмущения перетащили руслы Припяти западнее, когда протекла черная вода через овраги и старицы, тогда до господ в Гланштабе периметра дошло, что случилось нечто очень и очень плохое, и что раньше были еще добрые и славные деньки, а нынче деньки становятся недобрыми. Ибо по всем канонам военной науки выходило – что монстры зоны получили дармовой плацдарм на левом берегу Припяти и теперь могут с этого плацдарма при соответствующем энергетическом климате совершить бросок в восточном направлении, на Киев. Это раньше весь речной укрепрайон периметра имел перед фронтом превосходный ров в виде реки Припяти, а теперь рва больше нет. Он прошел в двух километрах от границы зоны. И словно подтверждая худшие опасения военных, уже через две недели с плацдарма был нанесён удар сокрушительной силы. По официальной версии, три амбициозных и очень псимогущественных контроллера сговорились и сосредоточили на плацдарме более сотни отборных монстров, которые на рассвете 22 июня в сомкнутых боевых порядках атаковали укрепрайон через один из обмелевших участков бывшего русла Припятия. Атаковали. Прорвали тонкую нитку небрежно подновленных минных заграждений при помощи брошенных на эти самые заграждения псевдоплотий. Уничтожили 4 дота, взяли в качестве трофеев три пулемета «Утес», угнали грузовичок медикаментов и были таковы. Хорошо еще там не было псов-призраков, которые, говорят, научились длительно пребывать за пределами зоны без подпитки ее темной энергии а то шутили французы, стоявшие в соседнем, неатакованном укрепрайоне периметра, мутанты так и до Москвы дошли бы. Что характерно, удар мутантов приняла на себя рота из немецкого батальона сил ООН. И хотя им, немцам, было в сущности плевать, мутанты до Москвы дойдут, да хоть до Волги, но многим шутникам из числа французов они пересчитали зубы. Я тоже участвовал, кстати, в этом воспитательном мероприятии хотя и русский. Но это отдельная история. Но вернемся к речному кордону. После позорной пощечины, полученной от контроллеров, главштаб периметра принял решение, не имеющее прецедентов, вынести на этом участке передний край обороны вглубь зоны. Его-то и назвали речным кордоном. Вы, наверное, не поняли еще, в чем юмор? Я тоже, если честно, этого не понимал, потому что в те края я никогда не заходил. Мне казалось, нормальному, вольному сталкеру делать там совершенно нечего. А наниматься в военные сталкеры я не собирался. Я видел пять способов попасть на речной кордон. Первый — вертолетом. Второй — приехать по проложенной военными бетонке от КПП на мосту через старое русло Припяти. Третий — приплыть по Припяти на моторном катере. Четвертый — прикинуться контроллером или бюрером и подойти к правому берегу Припяти с поднятыми руками, то есть сдаться парням из речного кордона в плен. Пятый — прийти туда через зону пешком, как делают все нормальные сталкеры. Замечу, что все пять способов не давали ответа на вопросы, как попасть на речной кордон незамеченным и невредимым. И как попасть на речной кордон и повстречать там тополя? Я принялся за чтение последних сводок на своем ПДА. Потом предался размышлениям над самодельной картой зоны закадычной подружки моей. На все это у меня ушло с четверть часа. Приставив болт к носу, я пришел к выводу, что придется воспользоваться услугами лодочника. Без него никак. Пересечь периметр не такая и проблема. Проблема добраться от точки прорыва периметра до речного кордона. При этом добраться быстро и без проблем с патрулями, мутантами, аномалиями. Так что через час я уже загнал взятые у Ватсона на прокат патриот в трехметровый бурьян, окружавший уединенный коттедж лодочника. Вытащил из машины рюкзак и баул с защитным костюмом. И, прокручивая в голове варианты разговора, отправился на поклон к нашему светочу научно-технической мысли. — Тысяча! — мало отрицательно покачал головой лодочник. — Полторушка. Для тебя полторушка. Был бы кто другой, и пятихатки не дал бы. — Ты пей, пей! — лодочник кивнул на свое фирменное, крепко безалкогольное пойло, налитое в огромную вертикальную чашку с отбитой ручкой и поблигшей от времени надписью World Unix Congress, 2020. А меня на бабки не опускай. Я быстро все компилирую, комбат. Делись четырьмя процентами прибыли или проваливай. Пойло лодочника, крепкое как мадагаскарский кофе, имело цвет пятна ракетного топлива на болоте и, насколько я помнил, недурно чистило мозги, как от всяческого мусора, так и от мыслей. Я вздохнул. Компилирую. И работал бы по своей программистской линии дальше. Чего-то в нашу грубую и стрёмную зону индустрию подался. Лодочник не был сталкером в обычном смысле. Он был техническим гением. Причём вовсе не компьютерным, хотя от человека, первую половину жизни проработавшего программистом, все мы ожидаем в первую очередь виртуозного взлома чужих ПДА и банковских серверов. Вот и лодочник появившись в окрестностях Чернобыля-12, ожидал от себя чего-то подобного. Но после ряда неудачных экспериментов со взломом чужих ПДА, которые едва не закончились для лодочника взломом его драгоценной черепушки, ему пришлось заподозрить, что его признание в другом. В чем именно, ответила сама жизнь. Оказалось, у лодочника просто-таки сверхъестественные способности к сопряжению артефактов зоны с обычной техникой. Я не говорю о таких простых вещах, как артефакты вроде грави, встроенные в макар или другой подобный пистолет с незавидной мощностью родного боеприпаса для увеличения дульной энергии. Это все видели. Этим никого не удивишь. А вот пушку, стреляющую маленькими жарками, не хотели? А двухсотлитровое ведро размером с консервную банку из одной пустышки и двух свиных хвостов в качестве краников-переходников. Лодочник, пойми, мне очень нужно на речной кордон. На кордоне, я надеюсь, встретить тополя. Хочу поговорить с ним. Будет ли с этого хоть какая-то прибыль, и когда она будет, я не знаю. Соглашайся на фиксированную сумму, пока я добрый.